20 июня Наверное, не стоило торопить встречу с Мэттом. А может, и вовсе не стоило ходить к нему. Не знаю. Все получается не так, как хотелось бы. Я знал, что Мэт открыл парикмахерскую где-то в Бронксе, и найти его не составило труда. Я помнил, что он работал продавцом в нью-йоркской компании по торговле парикмахерскими принадлежностями. Это вывело меня на компанию «Metro Barbershop Supplies», в чьих книгах значилось заведение на Уэнтворд-стрит, именуемое «Салон Гордона». Мэт часто говорил о собственном деле. Как он ненавидел работу продавца! Какие битвы разгорались вокруг этого! Роза кричала, что продавец — все же уважаемая профессия, и она не потерпит мужа-парикмахера!» А Маргарет Финни, как будет она фыркать, выговаривая, жена парикмахера. А Лу Мейнер, как она задерет нос. Все эти годы, с ненавистью встречая каждый новый день, Мэт мечтал о том времени, когда будет сам себе хозяином. Экономя деньги, он стриг меня сам. Уйдя от розы, он бросил прежнюю работу, и я восхищаюсь им за это. Мысль о предстоящей встрече с отцом взволновала меня. Воспоминания о нем согревали. Мэт принимал меня таким, каким я был. Споры. До нормы. Оставь его в покое и не заставляй равняться с другими ребятами. После нормы он имеет право на собственную жизнь, даже если не похож на остальных». Он всегда защищал меня. Интересно, какое у него будет лицо, когда с ним, с ним я смогу поделиться всем. У Энтвард-стрит в Бронксе явно переживала не лучшие времена. На большинстве конторы магазинов висела табличка «Сдается». Остальные были просто закрыты. Но почти в самой середине улицы светилась вывеска парикмахерской. Внутри было пусто, если не считать самого мастера, расположившегося с кучей журналов в ближайшем к окну кресле. Он посмотрел на меня, и я узнал Мэта, крепкого и краснощекого, сильно постаревшего, с лысиной, обрамленный венчиком седых волос. Но все равно это был Мэт и никто иной. Заметив, что я не ухожу, он бросил в сторону журнал. «Ваша очередь, мистер!» Я помедлил, и он не понял меня. «В этот час заведение обычно закрыто, мистер, вы правы. Просто не явился один постоянный клиент. Я было уж хотел совсем закрываться. Вам повезло, что я на минутку присел отдохнуть. Лучшие прически в Бронксе!» Я позволил втащить себя внутрь, и он заметался, вытаскивая из ящиков ножницы, расчески, свежую простыню. «Вы заметили, что все стерилизовано?» «Этого нельзя сказать об остальных парикмахерских по соседству. Постричь, побрить?» Я поудобнее устроился в кресле. «Удивительно! Я сразу узнал его, а он меня нет» пришлось напомнить себе что мы не виделись почти 15 лет а в последние месяцы я изменился еще больше он накрыл меня полосатой простыней внимательно посмотрел на меня в зеркало и нахмурился как будто что-то вспоминая полная обработка сказал я кивая на одобренный профсоюзом прескурант шампунь стрижка бритье загар он поднял брови «Сегодня у меня встреча с человеком, которого я давно не видел», — заверил я его, «и мне хочется быть в лучшем виде». Он снова стриг меня. Пугающее ощущение. Потом он начал править бритву на ремне, и глухой свист стали по коже заставил меня вжаться в кресло. Под мягким нажимом его руки я откинул голову и почувствовал, как лезвие скребет горло. Я закрыл глаза в ожидании, как будто снова очутился на операционном столе. Мышцы на шее напряглись, без всякого предупреждения дернулись, и лезвие порезало меня как раз над адамовым яблоком.